Умный мужик Илья, старинный слуга. Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что, поюлить да поторантить, а чуть до дела коснется и нет никого, рассуждает сам с собою Порфирий Владимирович, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес. Не торопясь, да Богу помолясь,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 Тогда десятина-то хозяйственная была, проч нынешней в полтора раза побольше. Ну а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит? Кто их знает? У Бога они сосчитаны. А я так думаю, что непременно 600-700 на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой, погоди. «Ежели по шестисот, ну, по шестисот, по пятидесяти положить, сколько же на ста пятидесятиных дерев будет?» Порфирий Владимирович берет лист бумаги и умножает 105 на 650. Оказывается, 68 250 дерев. «Теперь-ча, ежели весь этот лес продать, а по разноте...»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 Хотя он давно уж все до последней копейки определил и установил. По здешнему месту один вал 10 рублей стоит. А как в Москву, так и цены б ему, кажется, не было. Ведь это какой вал? Его на тройке только-только увести Да еще другой вал потоньше. До бревно, до семерячок, до дров, до сучьев. ан дерево-то, бедно-бедно, в 20 рублях пойдет. Слушает Порфирий Владимирович ильины речи,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 Говорит он в раздумье, поводя лопатками Но Порфирий Владимирович Уже откинул все сомнения И только веселенько хихикает Чудак, братец ты Это уж не я А цифра, говорит Наука, братец, такая есть Арифметикой называется Уж она, брат, не солжет Ну хорошо суховщины теперь покончили Пойдем-ка, брат, в лисьи ямы Давно я там не бывал Сдается мне, что мужики там пошаливают. О, и пошаливают мужики. Да и гаранька-сторож, знаю-знаю, хороший гаранька, усердный сторож, верный. Это что и говорить. А все-таки маленько он как будто сшибаться стал. Идут они неслышно, невидимо сквозь чащу березовую, едва пробираются, и вдруг останавливается, притаивше дыхание. На самой дороге, Лежит на боку мужицкий воз А мужик стоит и тужит Глядя на сломанную ось Потужил-потужил Выругал ось Да и себя, кстати, ругнул Вытянул лошадь кнутом по спине и ворона Однако делать что-нибудь надо Не стоять же на одном месте до завтра Озирается вор-мужичонка Прислушивается Не едет ли кто Потом выбирает подходящую березку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 А то хоть она и срублена, ко мне же в дом, на протопление пойдет. Стало быть, дров самому пилить не надо. Опять присовокупляет Иудушка мысленно. Громадные колонны цифр испещряют бумагу. Сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи. и удушка до того устает за работы и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтавшееся воображение и тут не укрощает свои деятельности, а только избирает другую, более легкую тему.